Говоряй, мой милый, суй туда палицу есть, только вот сеф ты силой в душу свою не лезь. Я уж готов, я робкий. Глянь на бутыло крать, я собираю пробки душу мою затыкать.